Да, бля, вы заебали, нахуй, бля, что за хуйня, давай выходите на связь, раз, два, три, четыре, пять, шесть, нахуй, бля, давай, Томми, нахуй, звони мне.